Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет сделать предложение княжне Щербацкой. По всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошей партией. Но Левин был влюблен. И потому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие, и она сама, признали его достойным ее. Пробыв в Москве, как в чаду два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею. Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню. Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных... Он не имел никакой привычной определенной деятельности и положения в свете, так как его товарищи теперь, когда ему было 32 года, были уже который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель, директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский. Он же... Он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других, был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло и делающий по понятиям общества то самое, что делают никуда не годившиеся люди. Сама же. Таинственная прелестная Китти не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Китти, отношения взрослого к ребенку вследствие дружбы с ее братом, казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля. Но чтобы быть любимым той любовью, какую он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное — особенным человеком. Слыхал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому. потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин. Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одной из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости, что чувство это не давало ему минуты покоя, что он не мог жить, не решив вопроса «будет», или не будет она его женой, и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.